Господин вице-интендант Суга прислал двух хороших стрелков из револьвера. Я проверил их на этих макетах. Оба бьют без промаха. Мы позволим садсумцам войти в Годаун. Потом прием их арестовывать. Всего четыре человека. Один будет изображать старшего, трое рядовых патрульных. Если больше, садсумцы действительно могут покончить с собой. А тут они решат, что с такой маленькой командой справятся без труда. Обнажат свои мечи. И тогда старший упадет на пол.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 — Известно, какие из японцев стрелки. План, может, и неплох, но идти должны не вы. — Кто же тогда? — разрешите спросить. — И позвольте вам напомнить мое имя Гоэмон. — Окей. Пусть будет Гоэмон. — Кто пойдет дырявить желто... Ну, этих самых... этих... сацумцев? — Во-первых, конечно, я. — Скажите, Расти, вы метко стреляете? — Довольно метко, — скромно сказал Эраст Петрович